Часть 1, глава 3. Дальнейший путь был чередой коротких перебежек с целью остаться незамеченным для ставших многочисленными в районе свалки и кордоне патрулей военных и набравшей силу группировки беса. Оснований встречаться у меня не было ни с теми, ни с другими, поэтому продвижение существенно замедлилось. И к заброшенному блокпосту, откуда разбитое шоссе вывело на кордон, я вышел только спустя трое суток. Пару раз приходилось прятаться от пролетавших вертушек, но ничего серьезного не происходило. Один раз меня вызвал кто-то неизвестный на общей волне, но я не стал отвечать, тем более, что сейчас было не время ввязываться в дела посторонних людей. Свернув шоссе, я принял право, чтобы, миновав небольшую рощицу чахлых деревьев, углубиться во враги, изрезавшие всю западную оконечность Прикордония, Там я планировал сделать короткий привал, чтобы поесть и выйти на связь с Юрисом. После волны погода обычно улучшается, если это слово применимо к чуть более светлому фону серых туч, почти никогда не покидающих местное небо, до отсутствия дождя и порывистого злого ветра. Но на этот раз ничего подобного не было. Небеса по-прежнему грызались громовыми раскатами, а восточный ветер рвал капюшон комбеза с головы. Резко подскочил радиационный фон, указывая на то, что тучи погостили в районе Припяти. Но все было в пределах нормы, к тому же я не собирался долго тут задерживаться. Вынув ПДА и перейдя в режим сканирования, проверил общую обстановку. Хитрая программа интерпретации позволяла по отрывочному пилингу довольно точно определить местонахождение источника сигнала радиообмена, если тот находился в пределах 140-170 метров от меня. Хотя верить этим данным можно было только в пределах разумного. Однако с тех пор, как Adesit продал мне этот хитрый модуль, аппарат еще ни разу меня не подвел. При всей своей уникальности эта штука не была эксклюзивом, и, как я слышал, программа и модуль использовала довольно много народу но по прямому назначению пользовались им только бандиты, устраивающие засады на постоянно висевших на общем канале новичков или особо беспечных старателей, которых я, кроме как простодушными идиотами, никак не назову. Но даже и бандитов подводила излишняя доверчивость к технике. Вот лично мне совершенно все равно, что они говорят на кодированной частоте, зато очень интересно, как близко эти скрытые парни от меня находятся». Поэтому я слушаю эфир, совмещаю выданные программой интерпретатора метки с картой местности и получаю готовый маршрут в обход потенциальной засады или недружественной группы граждан, при других условиях, обязательно попавшихся бы мне на пути. Сейчас все было спокойно. Два отряда из мелких группировок шли на кордон с добычей и переговаривались. Вояки запрашивали вертолетную пару об обстановке в районе свалки. Было несколько одиночных вызовов, но слишком далеко. Программа отказывалась выдавать даже приблизительных местоположения. Уверившись, что в радиусе сотни метров никого нет, я быстро обменялся данными с Юрисом. Денис и Андрон показали хорошие результаты на полигоне, и норт их сильно хвалил. Слон тоже шел на поправку благодаря какому-то артефакту, принесенному сажей. Алхимик каждый день заходил в башню и взял на себя амбулаторное лечение моего земляка, утверждая, что скоро от ран не останется и следа. Пару раз заходил Василь, но ничего существенного не передал, видимо, рассчитывая на личную встречу со мной по возвращении из поиска. Затишье. Это мне не понравилось, о чем я отписал другу, оставшемуся на хозяйстве, выставив ориентировочный срок прибытия «семь суток». Попутно скинул ему план базы Борова с наказом взять молодых и осторожно пошарить в ее окрестностях, но ничего не предпринимать без меня. По моим прикидкам, скоро похитители начнут беспокоиться, поскольку один из них пропал, а я так и не пошел по оставленному специально для этих целей следу. Скорее всего, в течение 10 суток они начнут игру. И, вероятнее всего, солировать в их партии будет именно предусмотрительный солим. Следует поломать их игру, спутав карты неожиданным ходом, нужно торопиться. Спрятав ПДА в карман разгрузки, я переключил тангенту на сканер сред и взял курс вдоль шоссе, чтобы под прикрытием дороги выйти в район деревни Новичков на юго-западе, прямо возле бункера Поповича. Так я прошел метр в 150, пока не поравнялся с небольшой полосой деревьев. Скорее даже это был небольшой лесок, состоявший из иссохших, но довольно мощных в прошлом тополей. Они не давали рассмотреть того, что было в глубине лесополосы, поэтому я принял влево и взял более высокий темп движения, стараясь не двигаться по прямой. Но как только я достиг середины окраины леска, который теперь заслонял весь правый фланг, из кустов вышел охотник и, приветственно подняв руку, послал мне импульс вызова. Побратима не было видно довольно давно, поэтому я и обрадовался и одновременно насторожился. Если брат показался, это означало большие проблемы, с которыми я не в состоянии справиться в одиночку. Опустив оружие, я быстрым шагом пошел в сторону, указанную охотником. Когда мы достигли небольшой поляны, прикрытой со всех сторон густым кустарником и плотными завалами бурелома, побратим протянул мне руку со словами «Брат, охотник рад встрече. Большая охота впереди. Много врагов умрет» изменяющий издал низкий горловой рык, от которого стихла возня всякой мелочи на добрую сотню метров вокруг. И я рад встрече, брат. Спасибо за помощь. Эти двое были хорошими воинами. Без тебя нам бы пришлось непросто. Благодарить нет нужды. Охота была славной. Прости, что женщина попала в руки людей с узорами на коже. С ними были ждущие в темноте. Они укрыли все пеленой. Я не мог увидеть. Долг мой велик. Женщина — часть семьи. «Что ты знаешь про пауков? Мне удалось убить одного из них, но те, кто пришел за телом, ничего про паука сказать не смогли». «А за Дашу не волнуйся. Скоро тот, кто ее украл, сам попросит меня ее забрать. Девчонка с характером, да и потом похитителям нужен я, а не она, поэтому пока ей ничего не угрожает». «Я мало знаю, но с тобой будет говорить видящий путь. Он и его семья сейчас придут сюда. Мы уже давно ждем твоего появления». Я не успел ничего ответить, потому что на поляну один за другим вышли десять изменяющих, вооруженных длинными посохами из синеватого металла. Они встали по краям поляны, образовав правильный круг. Охотник тронул меня за локоть, предлагая отойти в сторону, я повиновался. В центре поляны возникло белое свечение и с негромким хлопком распалось на мелкие искорки, а на его месте появился видящий путь. Причем он снова сидел на плоском валуне, неизвестно как попавшим сюда из зала совета клана. Вождь изменяющих послал мне волну приветствия и удивления, а потом начал говорить. «Рад видеть тебя, брат изменяющих. Ты стал тем, кто ступает в паутине. Это почетно и опасно для изменяющего, и смертельно опасно для человека. Твой путь не определен, а судьба растворилась в танце вероятности». Посох в руках вождя перекочевал в левую руку, и кровохлюб продолжил. «Мало того, ты в поединке победил ждущего в темноте». Победил сам, без посторонней помощи. «Бождь! Кто они такие?» Осмелился я перебить видящего, хотя это и было против правил. Но тот никак не показал своего неудовольствия. «Я должен знать своего врага». «Они наемники, вроде тех, что живут возле проклятого города, который вы зовете могильником, но гораздо опаснее и старше. У них нет своего мира, его уничтожил взрыв их собственного светила. Это было очень давно». С тех пор они живут между мирами в искусственных гнездах, домах, кораблях. Они скитаются между мирью, предлагая свою силу всем, кто заплатит за их услуги. Пауки – отличные воины, но воюют группами, а дерутся без чести. Паук владел странным приемом, я не смог его почувствовать. Только подойдя вплотную, его засек дар. Почему так получилось, бождь? Видящий ответил не сразу. Он перекладывал посох из руки в руку, как бы играя с оружием пока я не знаю, что случилось. Дар, избравший тебя своим спутником, ведет себя необычно. Пелену, насылаемую ждущими в темноте, невозможно преодолеть с его помощью. Они насылают на жертву морок и скрываются до самого момента атаки. Скрытно подходят к добыче на расстоянии удара передними лапами. Их атака почти неотразима. Однако то, что произошло с тобой, очень необычно, и думаешь, что есть повод записать этот случай в книгу «Пройденного пути». Ты оказался очень полезен племени, ступающей в паутине. Можно спросить, зачем ты хотел меня видеть, вождь?» Видящий путь поднял голову, оторвавшись от созерцания гравировки на посохе, и, медленно, тщательно подбирая слова, начал говорить. Он явно разрывался между тем, что хотел сказать, и тем, что должно быть до времени скрыто. Но подвоха я не чувствовал. Изменяющие были единственными из иномерян, в поведении которых я не ощущал двойной игры. Их помыслы были очевидны. Они, как и я, пришли на землю зоны отчуждения, чтобы жить и охотиться. Больше клан воинов и охотников ничего не интересовало. Поэтому мы так быстро нашли общий язык и доверяли друг другу. Скоро придет время большой охоты. Как и все мы, ты чувствуешь это. Но битва будет неравной. Твои сородичи, предавшие свой вид, сговорились с ткачами и будут убивать себе подобных, как и мы когда-то. Это разрушило наш мир и уничтожило мой народ. Избежать этого нельзя, предотвратить бурю уже невозможно. Те из вас, что были друзьями камню, задумали и попытались осуществить план по пробуждению Белиска, но вчера их группа была разгромлена, ждущими в темноте. Мы вмешались и потеряли 10 лучших воинов, но их смерть не была напрасной. Вождь запустил руку за спинку трона и вынул знакомый мне черный тубус, который я принес и сдал Поповичу, кажется, добрую сотню лет тому назад. «Мне знакома эта вещица». Знаю, ты один раз уже вынес ключ и спас его от гибели. Теперь же тебе предстоит выбор — отдать его снова тем, кто хочет вернуть ко мне его душу или попытаться сделать это самостоятельно. К чему ты готов? Новость была ошеломительно предсказуема. С самого начала, как только я взял этот проклятый футляр в руки, я понял, что просто так от него не избавлюсь. Бездумно идти на верную смерть — это одно... Но тащить за тобой тех, кто мне доверился, нет, это совсем другой разговор. Я отнесу это туда, куда и в прошлый раз. Риск неоправдан. Не, не думай, что я смогу сделать то, к чему меня подталкивают обстоятельства. Кровохлебы все как один повернулись в мою сторону, но эмоции, излучаемые ими, не походили на нечто отрицательное, скорее они были удивлены. Справившись с волнением, видящий путь снова заговорил. «Пусть будет так». Отнеси ключ на кордон к старому торговцу и слово-слово слово повтори то, что ты сказал в кругу братьев. Это важно. Теперь иди, и пусть твоя охота будет всегда удачна, а враги повержены и мертвы. Прощай, брат изменяющих. Вождь исчез в света, словно его и не было вовсе, а десять телохранителей молча ушли в стелс-режим и разошлись с поляны в разные стороны. Остались на ней только мы с побратимом, Кутляр с ключом буквально жег мне руки. Разговор с видящим путь оставил в моей душе неправильное, гнетущее ощущение потери. Так бывает, когда нечто существенное и важное произошло, но осталось непонятым. Казалось, что охотник знает нечто такое, что каким-то образом ускользнуло от меня. «Брат, что я сделал неправильно? Почему я чувствую, что потерял нечто важное?» «Я отвечу, но прежде ты ответь мне. Согласен?» Охотник переместился в центр поляны и пристально смотрел мне в глаза. Мысли и ощущения, посылаемые мне вместе со словами, были неоднозначно. Сожаление, тоска, любовь. Спрашивай. Если у тебя есть выбор, сохранить семью или потерять друзей, что ты выберешь? Я отдам свою жизнь за вас. Семья и друзья мне дороже всего остального. Жизнь не важна, если теряешь близких или товарищей. Если есть выбор, лучше умереть самому. Глаза Побратима странно заблестели, он испустил тихий вздох, но голос его не дрожал. «Честный ответ, брат, я буду помнить его. Прости, мне стыдно, что усомнился в тебе. Отвечу, как и обещал. Старейший читал нам из книги «Грядущего пути», в ней сказано, изменяющий спасет камень, но сам спасение не обретет. Вся его семья падет под ударами врага, а обретенный брат будет сражен в битве за свободу камня». Ему не будет покоя в мире серых облаков и дождя. Ничего не понял. Все просто. Один из нас должен умереть в битве за камень. Ты ощутил либо свою, либо мою смерть, потерю части себя. Иными словами, ты не знаешь, кто из нас умрет? Этого не знает никто. Танец линии вероятности непредсказуем. Либо ты, либо я. Третьего пути нет. Я не хочу твоей смерти. Мы братья. Будем биться и... Охотник предостерегающе поднял руку, заставив меня замолчать. Третьего пути нет. Мы не можем изменить этот узор. Вероятность требует жертвы, и все имеет свою цену. Теперь же прощай. Скоро мы увидимся снова, брат, вступающий в паутине. Ничего больше не слушая, охотник развернулся и, уйдя в стелс, исчез в зарослях кустарника, которые бесшумно сомкнулись за ним. Снова наступила тишина. То, что сказал охотник, было сложно принять. Но теперь, когда я сам видел, что такое вероятность, и уже интуитивно начинал понимать законы ткани мироздания, становилось очевидным, что некоторые вещи просто должны случиться, и ничего уже изменить не получится. Смерть одного из нас на фоне более сложного плетения, когда решается большая, нежели судьба конкретного существа, это лишь строительный материал, кирпичик в стене или нить в общем узоре. Выйдя из леса полосы и сориентировавшись по направлению, я взял прежний темп, надеясь до темноты, добраться до Поповича и отдать ему злосчастный футляр. Исполнять чужую волю вести людей, доверяющих мне, на смерть из-за туманных пророчеств я не собирался. В мне не раз приходилось рисковать самому и вести за собой других, но в боевой обстановке все несколько иначе, и между отдачей приказа и его исполнением очень большая дистанция. Для того, чтобы люди поверили тебе, Нужно вдохнуть в них веру в то, что они останутся живы и вернутся домой. Если у меня такой веры не было, я отказывался идти и запрещал своим выполнять такие приказы. Пару раз доходило до дисциплинарной комиссии, но куда можно послать дальше передовой того, кто передовой не боится? Однако случалось, что риск был велик, но идти все равно требовалось, иначе потери грозили быть такими, что наши несколько жизней казались бы просто мизером на их фоне. И вот в такие моменты я собирал бойцов и говорил с ними прямо, без лукавства, объясняя, почему и зачем мы идем в пекло, и что нас там ожидает. Я верю, солдат живет в долг. Его кормят, поят и обучают для того, чтобы в нужный момент он встал у той черты, за которой врага ждет только гибель. Во исполнении поставленной задачи солдат может отдать свою жизнь, поскольку его предназначение – спасать жизни тех, кто себя защитить не может. И боги войны были справедливы ко мне и моим ребятам. Видимо, они полагали, что следует быть на стороне тех, кто верно понимает смысл ремесла воина, а может быть, нам просто везло. Сейчас же не было очевидным то, ради чего следует идти на смерть и тем более вести за собой других. Становиться разменной пешкой в чужой игре с непонятными правилами, да еще и рисковать за нечто непонятное, не имеет смысла. Поповичу и его полумертвым соратникам предстояло убедить меня настолько, чтобы их туманные призывы обрели реальный смысл и конкретику. Теперь мне самому придется провести черту, по одну сторону которой будут те, кого нужно защитить, а по другую враг, которого предстоит уничтожить. Снова пришел вызов на общей частоте, неизвестный настойчиво звал меня. Сканер не показывал, где конкретно сидит вызывающий, но находился источник, судя по направлению, где-то в районе Янтаря. Вдали показалась насыпь со взорванным мостом. Изменения все же были. Дорога кое-как расчищена, фрагменты металлоконструкций и груды бетонных осколков растасканы по обочинам дороги и свалены по врагам. По крайней мере, теперь можно пройти, не пасаясь хватануть обильную дозу радиоизлучения на насыпи. Пройдя через руины, я свернул вправо и остановился возле входа на склад, крыша которого послужила мне таким хорошим наблюдательным пунктом в первые несколько недель пребывания в зоне. После этого вынул ПДА и ответил на вызов анонима. Здесь 39 -й. говори, что хотел. Прием. Неизвестный откликнулся почти сразу. Статика помех иногда делала голос собеседника совсем тихим и малоразборчивым. Фильтры сигнала помогали слабо. Я зовусь встал, из племени ждущих в темноте. Ты слышал о нас? Говорящий скорее утверждал, а не спрашивал. Чего хочешь, отомстить. Несмотря на серьезность претензий, голос паука был ровен и даже бесстрастен. Я не против, зона не так велика, пересечемся. Ты не понял, самозванец. Умрешь не ты, я убью твою женщину и сделаю это уже очень скоро. Ты сам сдохнешь от тоски и бессилия. Сильные слова, Тал, но на клоунов у меня нет времени. Делай, что сможешь, и в случае чего не обессудь. Отбой. Вызов повторился, но я больше не отвечал. Кто бы там ни скрывался за позывным, скорее всего, это игра, призванная вывести из равновесия или уточнить мое местоположение. Какой бы властью ни обладал паук, те, кто его нанял, безусловно, не так глупы, чтобы уничтожить единственного человека, с помощью которого можно было бы оказать на меня давление здесь и сейчас. В случае же, если Даша действительно угрожает опасность, ринувшись на пролом, я ничего не смогу сделать, и уж тем более поквитаться с похитителями. Само собой, сознание того, что Даша грозит гибель, штука неприятная. Но моя девочка не кисейная барышня, а я не слезливый истерик, Поэтому, отбросив нахлынувшее было чувство, я в прежнем темпе зашагал к бункеру Поповича. Старый торгаш, пусть хоть на коленях стоит, пока не разберусь с пауками и не доставлю девчонку к отцу на малый кордон, где уж с ней точно ничего произойти не может, разговора о спасении мира не получится. А будет нужда, так вообще вывезу ее из зоны к родне. Пока тут идет конкурс на звание «Повелитель зоны», Лучше, чтобы ничто от дел не отвлекало, хотя, скорее всего, девушка взбрыкнет и придется следить еще и за ней. Миновав секрет людей Серого и перешагнув сторожок растяжки, я беспрепятственно обошел деревню новичков с юга-запада. Затем вышел к холму, где по-прежнему светился желтый вход в бункер торговца. Все вернулось туда, где и началось. Исходная точка. Это означало только одно. События делают новый виток. Не торопясь, спустился по ступенькам и прошел к конторке. Торговец, даже не подняв головы, буркнул что-то вроде «кидай хабар на стойку, жди». Я вынул из РД тубус и молча поставил его на стойку перед самым носом Поповича. Руки его замерли над клавиатурой ноутбука. Он медленно поднял глаза от экрана и с видимым опасением глянул на меня, но, узнав, закаменел лицом и принял свой обычный вид «плавали знаем». Хриплым от волнения голосом он поинтересовался – «Кто тебе это дал?» «Кровохлеб. Большой фиолетовый кровохлеб с металлическим посохом. Попросил отнести тебе и передать слово в слово то, что я сказал ему. Интересно послушать?» «Говори». Голос торговца звучал глухо с какими-то новыми обертонами. Это было похоже на отчаяние. «Я сказал, что снова отнесу его вам. И еще сказал, что не желаю вмешиваться в местные разборки только потому, что вроде как обязан это сделать». «Перед вами у меня нет долгов, а какие были, уже уплачены сполна. Я не пойду на смерть сам и не поведу своих друзей в пекло. Не вижу для этого ни одной причины». Это все? Попович не был обескуражен, как можно было бы предположить. Опять повторилась странная ситуация, как и в кругу соплеменников охотника. «По всему получалось, что я говорю и делаю то, чего от меня ожидают. Как будто все это уже происходило, но я этого не помню. Странное ощущение» как будто играешь какую-то роль и читаешь заранее заготовленный текст, сам не понимая, как его выучил. «Все. Теперь я пойду к Адесситу». А вот этого от меня не ожидали. попой снова утратил спокойствие и тревожно глянул на дисплей портативного компьютера. «Спасибо, Тихон. Видимо, я все же разорвал некую последовательность». «Мишка сейчас пьет сильно. Лавку свою закрыл. Третью неделю уже не показывается. Не ходи, может, через дверь шмальнуть». «Я рискну». Есть разговор к нему, и привет от старого друга нужно передать. Он не обрадуется, даже если ты скажешь, что его Сонька воскресла. Бесполезно это все. А я и не собираюсь его радовать, просто нужна кое-какая информация. Ну-ну, попробуй. Чего я уговариваю-то?» Торговец убрал тубус под стол и снова защелкал клавишами ноутбука, более не обращая на меня внимания. Однако мои слова его сильно испугали. Похоже, я сделал нечто неожиданное. В тамбуре ощущалось скрытое напряжение, воздух прямо-таки звенел. Ничего больше не говоря, я приторочил РД на плечи и, взяв автомат поудобнее, вышел на свежий воздух. На деревню уже опускались сумерки, у костра, как и раньше, тренькала гитара, бродяги лениво перебрасывались словами, кто-то смеялся. Из Тошнеловки доносились звуки драки, тоскливо выл тюремный бард. Как всегда, это было нечто жалостливое и насквозь фальшивое, как жалобы профессионального попрошайки. Серого вечного огня не было, поэтому удалось без разговоров проникнуть в подвал, где размещался оружейный магазинчик Одессита. Дверь действительно оказалась запертой изнутри, пришлось пару раз долбануть по ней кулаком. Прислушиваясь, удалось расслышать неизменного Джима Моррисона и его самую заезженную и, пожалуй, самую сильную композицию «The End». Потом послышали звуки падающей стеклянной тары, и все стихло. Глянув на часы, я решил ничего пока не предпринимать. Оружение может бухать еще не одну неделю. Но кто-то же носит ему горючее. Поэтому лучше подождать, когда этот некто выйдет и вернется, и просто войти следом. А пока я развернулся и, поднявшись наверх, направился к Тошниловке. Время было к ужину, а сытная еда и пяток часов сна – это то, что надо сейчас. Переход и поиски хоть и не утомили, но пока было больше пустых угроз и туманных намеков, нежели реальных опасностей. Думаю, после еды и сна я получу первые данные от Норда, которые следует проанализировать и начать наращивать мясо на костяк наметившегося плана устранения салима В общем, в зале закусочной было неожиданно малолюдно для вечера буднего дня. Скорее всего, это было связано с тем, что волна только трое суток как отгремела, и многие, кто стремился на кордон по всяким своим надобностям, просто не успели набрать походный темп. Пересидеть гнев стихии в укрытии – это одно, а вот выйти из него – это уже совсем другая песня. Мне приходилось читать отчеты ученых, которые находили иссохшие останки людей, запертых в подвалах, и разного рода укрытиях с одним выходом. После распределения аномалий во время очередной волны некоторые из них перекрывали единственный выход в помещение, и люди гибли от обезвоживания, иногда от голода, а порой и от взрывов самоделок, с помощью которых пытались пробить другой выход из укрытия. Редко кто стрелялся или вешался. Жажда жизни и нежелание сдаваться под гнетом обстоятельств заставляли людей бороться до конца. Откинувшись на табурете и прислоняясь к обшитой брусом стене, я расслабился в ожидании, когда подавальщица принесет мне дежурное блюдо. На этот раз это было тушеное мясо с овощами и картошкой. Я опустошил тарелку, почти не ощущая вкуса еды, затем заставил себя выпить мелкими глотками стакан горячего сладкого кофе с молоком «Хоти ненавижу этот напиток за мерзкое послевкусие, но ничего другого без градуса сегодня не подавали». Поднявшись из-за стола, расплатился у стойки с хозяином, который, узнав меня, сдержанно поздоровался. Затем, еще раз оглядев полупустой зал, где даже музыка звучала как-то фальшиво и тревожно, вышел на крыльцо и направился к костру, чтобы не пропустить гонца, который обязательно придет проведать оружейника. Устроился я не у самого огня, а чуть в сторонке, подняв с земли одно из потертых сидений от УАЗика, которые служили местным чем-то вроде стульев и были общинным достоянием. Удобно устроившись у стены одного из двух домов с целой крышей, я прикрыл глаза и смотрелся вокруг. Сумерки становились все гуще, а на меня перестали обращать внимание, как только я перестал двигаться и затих. Никто не лезет с расспросами к усталому человеку, особенно если он вооружен и сам не настроен поболтать. Ритм сна нарушился, и это снова произошло помимо воли, и события сна, как в воронку, затягивали меня. Страха удивления уже не было, ощущалась только досада на то, что я пропущу гонца, ведь, как показывает практика, в таком состоянии я бессилен управлять сновидением, пока оно само не отпустит из своих цепких объятий. На этот раз я видел Поповича, Одессита и еще одного старателя, чье лицо мне было смутно знакомо но момент узнавания был мимолетен, и имя все время ускользало, хотя я точно был уверен, что знаю этого парня. Цвета были блеклыми, словно на старой фотографии, однако четкость чертаний людей и предметов была хорошей. Судя по всему, мне показывали очень давние события, что и подтвердилось, когда кто-то, как бы невзначай, словно повернул камеру и показал краешек перекидного календаря с голой худенькой девчонкой, чьи острые маленькие груди задорно смотрели на цифры, Располагавшийся в правом поле страницы. 1996 год, июль. Насколько я помнил, именно тогда произошел второй по силе взрыв в районе ЧАЭС, после которого зона отчуждения приняла свой нынешний облик. Это означало, что Дессит и Попович тоже добывали хабар в те лихие годы. Любопытно, что будет дальше? Комбезы на троице были еще старой конструкции а вооружение допотопным. Только у самого молодого старателя, лица которого я так и не смог узнать или толком рассмотреть, на шее висела КСУ. А из снаряжения был особо приметен старый армейский лифчик на 6 стандартных магазинов без нижнего пояса для гранат. Попович и Эдэсит щеголяли помповыми ружьями незнакомые мне фирмы. У них наличествовали еще и сумки с противогазами – А у Поповича выглядывал из кармана массивный детектор аномалий с рогаткой уловителя и пластиковым матовым экранчиком. Модель была старой, одна из первых. Только костюм незнакомца был похож на те, что носят в зоне, и до сей поры. Он использовал баллоны от старой пожарной модели замкнутого цикла, что было тяжелее, но на практике более надежно, нежели армейские подделки, призванные не защитить, а лишь замедлить агонию своего владельца. Дыхательные гофрированные шланги с загубником посередине свободно болтались на уровне шеи, не стесняя движений старателя. Лицо его по-прежнему скользало от меня, а голос... Черт, я помнил этот голос. Видимо, троица собралась в поход, серьезно настроившись сорвать банк. Наконец Попович заговорил, обращаясь к Одесситу. Голос ее оставался неизменным, только хрипотца была не так заметна. Ученые сказали, что дорога к исполнителю желаний будет открыта всего неделю, а нам надо радар и Припять обходить. Молва идет, что какие-то людишки там засели. Режут всех почем зря, поэтому с запада их обойдем. Военные послезавтра снимут отцепление и уйдут. Потери они несут дикие, поэтому быстро свернут свою музыку и уберутся. Сведения верные, мне их один хитрый полкаш передал. Непосредством армии десяток человек в день терять. А после того, как обелиск их выкинул с территории станции, Так и вообще им там незачем обретаться. Из чего ж это ты взял, что нам там светит гешефт, а?» Одессит, поправляя рюкзак, хитро глянул на своего приятеля. «Мне таки не кажется, что мы туда с пользой идем. Некошерно это. Моя больная печень говорит мне. Ой, Миша, и куда ж это ты собрался?» «Замолкни, сионист хренов». Попович побагровел и недобро глянул на приятеля. «Сам подумай. Или мы вечно будем тут на задворках всякую мелочь сшибать, или рискнем всего один раз и получим все. Понимаешь ты своей пейсатой башкой. Все. А за это надо платить, Миша. Не нервируй меня сейчас». «Эй!» – торговец окликнул третий участник экспедиции, который все это время молча стоял у входа в бункер Поповича, где и происходила подготовка к рейду, не вступая в разговор, углубившись в изучении карты. «Уважаемый, сможешь нас провести до станции в обход этих уродов, что на дороге сели?» У нас был договор, я его выполню. Или повернем назад, когда станет опасно. А потом я верну вам часть денег. Все, как было условлено. Я не волшебник. Теперь я узнал этот голос, да и черты лица третьего участника вдруг обрели резкость. Шахов, живой и здоровый, стоял и спокойно смотрел в глаза будущего воротила бизнеса, солидно роняя слова через губу. Он также молод и самоуверен, печать большого знания еще не коснулась его. Молодой и сильный, Ред Шахов. Лучший проводник в зоне отчуждения уверенно проложил маршрут и свысока поглядывал на двух жадных лохов с деньгами, возжелавших счастья за наличный расчет. Ведь именно он, а не эти ходячие кошельки с деньгами, настоящий хозяин зоны. Только он чувствует путь и видит все аномалии интуитивно. Только ему удается проходить труднодоступные и опасные уголки карантинной зоны Чернобыльского района и возвращаться обратно. Зона любит его и не даст умереть. Он всесилен здесь». Лохи повертятся своего обелиска и вернутся ни с чем, потому что на его памяти камень не исполнял ничьих желаний, только калечил пришедших к нему людей. Байки про исполненные заветные мечты, скорее всего, выдумка, красивая, но пустая. А он снова пойдет в поиск и принесет нечто такое, за что его имя попадет в еще одну историю, которую новички и менее удачливые товарищи будут восхищенным полушепотом пересказывать у костров. Ему не надо искать счастья, потому что оно и так всегда с ним». Картина потускнела, лица и образы стали размытыми и исчезли. Я стал потихоньку выбираться из объятий «Морфея», но был вновь отброшен упругой волной. Видимо, у фильма была вторая серия. «Теперь мне показывали уже знакомые здания ЧАЭС. Я был в комнате с бассейнами и ядром реактора». Обелиск стоял на прежнем месте, но грани его переливались всеми оттенками голубого, золотисто-зеленого и ослепительно-белого. Послышались звуки стрельбы. Три автомата, судя по звуку отечественные, огрызались на более чем десяток довольно разрозненных очагов ответного огня. Через пролом в стене ввалился Шахов, а следом за ним на карачках вполз Попович. С нашей последней встречи прошло от 5 до 10 дней. Амуниция обоих путешественников была потрепана и заляпана грязью. Послышались два близких одиночных выстрела из Калаша, и в помещении почти влетел и рухнул ничком на заваленный мусором пол Одессит. У обоих искателей счастья были, искателей счастья были трофейные автоматы, потертые АКМ. Явно оружие досталось приятелям, нет военных, те, что при всей нищете украинской армии все же пользуются обычными АК-74, коих было достаточно в СССР, чтобы вооружить не один миллион человек. «Прорвались!» «Теперь пойдем к камню, Мишка!» «Эй!» — Попович лихорадочно оглядывал помещение, пока взгляд его не уперся в глыбу артефакта. Голос его стал тихим. Видимо, он забыл, у кого и что хотел спросить. «К исполнителю желаний нужно подходить по одному», — это вступил Шахов. Тон голоса старателя был скучным, ведь он знал, что произойдет дальше. Подходишь и просишь, чего хочешь больше всего на свете. «Как просить?» — спросил поднявшийся на ноги Досит. «Желательно вежливо». Шахов, пряча улыбку, прошел к пролому. В руке у него появилась зеленая продолговатая граната, судя по всему, РГДшка. Он аккуратно вынул кольцо и бросил ее в пролом, не сильно замахиваясь. Послышался глухой звук «боп» и стрельба вместе с голосами. Все это время бывшие фоном разговора старателей стихли. «Да нет». Адесит был зол, но не начинал грубить. Видимо, пока он не получил достоверной информации о столь важном ритуале и готов был терпеть высокомерие Шахова столько, сколько потребуется. «Вслух говорить или про себя?» «Это все равно. Главное, чтобы желание было самое заветное». «Ладно». Адесит с подозрением глянул на проводника. «А сам-то чего? Не просишь ничего?» «Мне нечего просить. Я вроде как уже счастлив». Шахов даже не обернулся, отвечая глупому лоху, Он продолжал следить за лазом в стене. «Шевелитесь со своими желаниями, на нас скоро снова полезут. Я не смогу удерживать их дольше 20 минут Но-но! А -но». и Попович были лет на двадцать старше своего проводника и от того доверия к его словам не испытывали. Оба они подозревали всех и вся в двойной игре. Старатель не стал исключением. «Вдруг обелиску нужна жертва человеческая». И вот он привел двух лохов на заклание, а потом загадает очередное заветное и вернется назад, байки бродягам травить. Мол, не свезло при прикордонным, счастья снова на всех не хватило. Поэтому Адесид перестал донимать Реда расспросами, а перевел взгляд на Поповича, который уже подошел к постаменту с Кристаллом. Будущий честный торговец зачем-то опустился перед камнем на колени и, молитвенно сложив руки перед грудью, что-то сосредоточенно бормотал. Одессит окликнул приятеля срывающимся от волнения голосом. «Ну как? Исполняет?» «Отстань, Мишка! Эй, проводник!» «Что-то еще, кроме просьбы, нужно делать?» «Нет, только попросить и все». Голос Шахова был чуть ироничен, его самоуверенность сыграла с ним злую шутку. Перестав обращать на Одессита внимание, он упустил из вида, как тот зашел к нему за спину, поднял автомат и, что есть сила, саданул его прикладом по затылку. Ред рухнул, как подкошенный, И в этот момент камень изменил свой цвет на глубоко синий. Цвета в помещении стало меньше. Лица участников окрасились мертвенно-синевой, а земля ощутимо дрогнула. «Нет, не все!» Темнило, проклятый. Одессит забрал оружие проводника и, поставив автомат на предохранитель, закинул трофей за спину. «Эй, поп, давай этого умника принесем в жертву. Видишь, как только я его по башке приложил, сразу стало что-то происходить. Ты спятил, Мишка. А ну как сгинем все!» Кто его знает, что тут? Брехня. А ты задумался, почему никто назад не приходит отсюда? Этот вот, одессит злопнул в бок застанавшего Шахова, приводит сюда лохов и убивает их. А сам свои желания исполняет. Только теперь все иначе будет, слышишь, падаль. Я, я теперь правила устанавливаю. Понял, паскуда? Земля снова задрожала. Сочетание синего и коричневого цветов придавало невообразимо мерзкий оттенок разыгрывающемуся действу. Попович спустил сверху трос, которому Досит приторочил тело проводника и, кряхтя от натуги, рывками подтащил уже связанного Шахова к постаменту обелиска. Чуть погодя, и сам Одессит уже стоял рядом с напарником и вытаскивал блестящий охотничий нож с широким лезвием. «Мишка, чего делать теперь будем?» Голос Поповича окреп, но глаза бегали, а руки теребили ремень АКМ. «Не по-людски получилось. Отстань. Горло сейчас этому умнику перережем и посмотрим, что будет». Одессит подошел к телу проводника, но тот уже очнулся и извивался как мог. Адосит коротко, профессионально ударил его ножом в сердце. Крови было немного, и тело тут же обмякло и вытянулось. Неожиданно камень посветлел, и дальше произошло нечто. Оружейник развязал пут Ишахова и бухнулся перед камнем на колени. Его примеру последовал и Попович. То, что говорил обелиск, мне не озвучили, но слова обоих приятелей я слышал четко. Первым спросил Попович – Голос его уже не дрожал, он успокоился, предвкушая богатство и достаток. «Хочу, чтобы богатым быть, и чтобы никто меня с хабаром надуть не смог. Дом хочу неприступный и жить долго и без болезней». «Что?» Торгаш как бы прислушался к кому-то, чего голоса я не слышал. «Да, это все. И сразу домой хочу. Не хочу по зоне больше шататься. Хватит с меня. Оседлой жизни желаю». С этими словами и негромким хлопком он исчез. Одессит сначала огляделся, потрясенной демонстрацией силы обелиска, но потом глаза его упрямо сверкнули, и он заговорил. «Хочу, чтобы никто не мог меня убить, а в оружейном деле не было мне равных. Пусть удача вот этого, — оружейник пнул мертвое тело старателя, — перейдет ко мне, и зону лучше меня бы никто не знал. Тайны все ее, и ходы-выходы знать желаю. Ладно, — видимо, откликаюсь на некие ответные слова — Адесит снял с плеча АКСУ и положил рядом с телом Шахова. «Будь по-твоему. Тогда хочу, чтобы дело, которое я себе изберу, было успешным только у меня. И в нем я не имел бы равных. По крайней мере, здесь. Вот и договорились». Мерзкий оскал вместо улыбки исказил его синее от причудливого освещения лицо. Цверня теперь был похож на упыря из сказок. С резким хлопком он тоже пропал, и камень вдруг засветился с ярчайшим белым светом, на который было невозможно смотреть. Тело Шахова тоже исчезло в яркой вспышке. Потом все вокруг затряслось, земля и небо перемешались, в невообразимой свистопляске слышались крики животных и людей, разбросанных по всей зоне. Они либо гибли, либо менялись, этого я не знал, но ощущение, что это именно так, пришло как бы само собой, со стороны. Сон закончился, я разлепил ставшие тяжелыми веки. В двух метрах от меня стоял Одессит. Глаза его были красными, чего не скрывали даже сумерки, а лицо заросло рыжевато-седой щетиной. Мощный перегарный выхлоп окутывал оружейника, словно защитное поле. Хриплым голосом он произнес. — Ну вот и вы знаете нашу маленькую тайну, молодой человек. Пойдемте уже внутрь, я расскажу вам то, чего вы не увидели в кино. Будь оно проклято все. Я поднялся с земли подхватив автомат, направился вслед за потерявший импозантность с фигурой оружейника. Тот даже не оглядывался. Медленно спустившись по ступенькам, он отпер дверь, пропустил меня внутрь и шагнул следом, снова закрыв ее на все засовы. Потом прошел за стойку, не дрогнувшей рукой разлил по стопкам перцовую настойку и без всякого выражения заглянул мне в глаза». Помещение магазинчика было не то чтобы грязно, однако есть в природе такой особый вид беспорядка, какой случается только в доме человека, чей пунктик – аккуратность и чистота. При нем все тяжелые предметы и вещи остаются на своих местах, а вот мелочи вываливаются из ниш, покидают своей назначенной хозяйской рукой места и разбрасываются повсеместно, создавая некий диссонанс в общей обстановке – показывая подобно барометру на некие отклонения и изменения погоды в доме. Так было и в магазине. Бумбокс криво стоял на прилавке справа, почти на краю столешницы. Помимо него там валялись бумаги и детали от трёх разных стволов. Бутылка перцовки стояла прямо на полу. Тут же на газетке примостился растерзанный шмат сала, пара солёных сморщенных огурцов и перо зелёного лука. Повсюду были рассеяны обертки, пластиковые поддончики, в каких продают нарезки копченостей, и куча всякого трапезного мусора. Все говорило о как минимум трехдневном запое, хотя бутылка наблюдалась всего одна, и то полная на четверть. Либо Одессит убирал пустую тару куда-то, либо его организм вообще не шибко устойчив к алкоголю, что было немного странно. Впрочем, меня не волновала степень трезвости Цвирни, Время поджимало, а действовать нужно было в темпе. Оружейник, пошатываясь, прошел за прилавок, попутно ловко подхватил с пола бутылку и поставил ее на стойку перед собой. «Подайте газетку с закуской, молодой человек». Голос у него был такой же, как и обычно, но проскальзывали некие непонятные мне интонации, самое близкое значение которых были стыд и тоска. «Извольте, но мне наливать не надо». Остановил я оружейника, положив сало и огурцы на стол рядом с бутылкой. «Впереди еще много дел, Михаил Анатольевич. А я выпью». Он наполнил стопку до краев и одним махом опрокинул в себя, болезненно дернув кадыком. «Зачем вы пришли? Вы все узнали, футляр принесли, и делать вам тут больше нечего. Так было сказано. Очень может быть, но только я этих указаний не слышал. Возможно, они не для меня». Только зашел вот передать привет от Тихона и... Что? Напускное спокойствие исчезло. Оружейник резво нырнул под стойку и вылез уже с револьвером в дрожащей руке, направленным на меня. Судя по маркировке, это был кольт. Дорогая никелированная игрушка 44-го калибра. «Не надо лечить мне мозг, молодой человек. Эту старую калошу я своими руками сдал ученым, и они затестировали его до смерти». «Сбежал Тихон и жив-здоров, чего и вам желает». И совет на будущее. Не надо направлять в мою сторону оружие. Накажу. Хе, меня нельзя убить оружием. Даже ваш ножик в рукаве бесполезен. Одернитесь, выстрелить я все равно успею. А уж попаду и подавно. Плевать на все. Не сомневаюсь, что это так. Но теперь у меня есть и другие варианты. Сконцентрировавшись, я послал оружейнику легкое касание мысли импульса, но снова не рассчитал и его отбросило к дальней стене. Пара теплых курток, на ней развешенных, упали до ситу на голову, скрыв его целиком. Не теряя времени, я метнулся через стойку и в последней фазе движения вырвал оружие из пальцев взбесившегося торговца. Разряжать такой револьвер — одно удовольствие. Всего одно нажатие на экстрактор, и патроны, глухо глухозвеняя, раскатились по полу. Засунув неопасное теперь оружие в карман разгрузки, я помог оружейнику встать и, обойдя прилавок, вернулся на свое место. В следующий раз могу поджарить ваши хитрые мозги, если не образумитесь. В дальнейшем давайте обойдемся без резких движений. Лады? Договорились. Цвирня вытер выступивший на лице пот и тяжело навалился на стойку. Я совсем упустил из виду, с кем говорю. Вы стали сильно иначе смотреть на вещи, не так ли? Не думаю. Просто теперь я знаю больше, нежели пять месяцев назад. Человек в моем возрасте уже не меняется. Если его не ломают... Одессит снова, как за страховочный трос, ухватился за стопку и, наполнив ее до краев, сглотил содержимое. «Не буду спорить, Михаил Анатольевич, каждый имеет право на отмазку». «Такие чего же вы хотите?» В глазах оружейника уже не было лихорадочного блеска, порывистость движений сменилась общей апатией. Видно было, что он уже смирился с ситуацией. На всякий случай я все же не слаблял контроль за ним, кто его знает, что у старика на уме. Не далее как 14 суток тому назад был разгромлен караван Альфы. Выжили только двое пленных, один из которых очень дорог мне. В налете участвовали уголовники Борова. Думаю, он в курсе, где держит пленников. Одессит мигом прибодрился, и я с удовлетворением отметил, что он снова стал похож на того хладнокровного и расчетливого шустрилу, каким я увидел его в первый свой визит в магазин. сверни весь подобрался и внимательно слушал. Изложение событий, восстановленных по показаниям пленных и тем следам, что я нашел на месте боя, заняло примерно 20 минут. За все это время Досит ни разу меня не перебил и не задал ни одного вопроса. Наконец, он, тщательно выбирая слова, заговорил. Что вам сказать? Ситуация непростая. Боров и особенно этот его прихвостень, Салим, не шарамыжники с привоза и на фуфу -фу не поведутся. Даже если я скажу вам, где и как они толкнули поднятый с того каравана Хабар, «Ничего предъявить бандитам нельзя. Мало ли у кого перекупили, скажут. Нужно подойти хитрее. Для начала убрать басурманина, иначе Салим подвох раскусит, поломает любую вашу игру, и лишь потом браться за Пахана, за Борова, то есть. Чурку надо выманить и грохнуть в поле, а потом пойти к Борову и потолковать на предмет вашей ненаглядной». «Я уже думал об этом». В целом согласен, но выманивать Салима не обязательно, есть методы и гораздо проще. Скажите, есть у вас налаженный канал связи с блатными? Есть, правда, все через третьи руки. Сам Салим торговлей не занимается, все идет через его помощника, шустрый такой тип, кличут Ване Шлих. Ваня иногда прикупает кое-что эксклюзивное для Салима. Этот Шлемазл обожает наряжаться как баба. Одних комбезов и разгрузок у него целый шкаф, я уже молчу за обувку и темные очки. Зачем ему солнцезащитные окуляры, мне в ум не входит, но клиент всегда прав. Мысль о том, что помощник положенца питает слабость к дорогим шмоткам, словно вспышка лампочки на последнем издыхании светила недостающая деталь, способную помочь при ликвидации Салима. Вспомнился мне небольшой футлярчик, изъятый мною у украинского секретчика в самом начале старательской карьеры. В футлярчике я обнаружил комплект из приемника и трех жучков с декодером частот. Среди прочего там был и обычный поисковый маяк без встроенного микрофона и накопителя данных. При установке такой маяк посылает кодированный сигнал на ресивер, попутно меняя диапазон излучения в определенной последовательности. Такую метку невозможно обнаружить портативным сканером, настроенным, как правило, только на определенный узкий спектр излучения. В прошлый раз мне повезло застукать особисто на горячем. Иначе снимали бы безопасники сигнал а я бы даже сканером его засечь не смог. Хитрый девайс, как потом выяснилось. Не раскали, тогда я шпика на сердечный разговор, дальнейшая моя судьба сложилась бы иначе. А в этот раз Салим ничего не заказывал из одежды или обуви? Ботинки ему приглянулись в английском каталоге. Привезти их сюда — сплошное беспокойство, но этот франт платит не торгуясь. На лице оружейника отразилось презрение, смешанное с Толикой сожаление — Отказываясь рядиться за товар, афганец наносил цвирни личное оскорбления. «Вот и отлично. Я сейчас принесу вам один маленький приборчик, и мы вместе пристроим его в левый ботинок эксклюзивной пары обуви. После этого вы можете считать, что мой визит вам просто привиделся». Я повернулся, чтобы уйти, но задержался у входа, чтобы повесить на гвоздь справа от двери, отнятый у цвирни, револьвер. «Антон!» Голос оружейника непривычно дрожал, и он впервые сбился на фамильярность. Не думай, что можешь судить нас с попом за то, что мы сотворили. Неизвестно, как бы ты поступил на нашем месте. Правду говорят, что седина и возраст не защищают от глупости. Взрослый и, казалось бы, тертый жизнью мужик, имевший смелость пойти к черту в зубы и вернуться, банально распустил нюни, словно барышни из мелодрамы. Сделать выбор, а потом постоянно жалеть об этом, прежде всего оскорблении самому себе. Никто не может сказать, какой наш поступок выйдет нам боком, Какие действия приведут к успеху, прославят или обогатят. Раз поступок совершен, его следует принимать по совокупности последствий. Только так можно избавиться от комплексов. Когда-то оружейник это знал. Но вот почему он стал это забывать, для меня осталось загадкой. Будь на моем месте некто менее выдержанный, лежать бы старому торгашу со свернутой шеей. Не оборачиваясь, чтобы скрыть набежавшую не кстати улыбку, я ответил, никуда бы не пошел. У меня нет привычки выпрашивать счастье у кого бы то ни было. У камней, деревьев или людей. Я в состоянии добыть то, что мне нужно самостоятельно, не одалживаясь, Михаил Анатольевич. Посмотрим. Да, согласен с вами. Время – лучший арбитр. И что бы вы там ни думали, я никого не осуждаю. Нет у меня права судить никого, кроме себя. Разговор стал мне порядком надоедать. Поскольку у каждого поступка есть цена, взыщется с каждого и полной мерой, без скидок. «До встречи через два часа, Михаил Анатольевич. Ведь вы же не думаете сбежать?» «Хотел бы», — одессит болезненно скривился. «Но я могу жить только здесь. Дальше, чем на десять километров за колючку, и моя удача закончится. Я слишком дорого заплатил за мечту, чтобы терять ее ради иллюзии свободы выбора. Никуда я не побегу. Приходите, буду ждать». Выйдя из пропитанного перегаром подвала, я впервые за последний час вздохнул полной грудью. Воздух пах грозой и близким дождем. До первого схрона было около 6 километров по прямой, лишь бы никто не вылущил захоронку за время, что и отсутствовал. У вечного огня собралась компания из восьми человек. Тренькала гитара, шел степенный разговор за жизнь. Слышно было, как два уверенных голоса, иногда перекрывая друг друга, рассказывали то ли байки, то ли последние новости. В таком месте, как зона, любые новости напоминают сказку, а любая сказка может запросто оказаться стопроцентной былью. Я уже почти ушел от костра, как вдруг что-то знакомое заставило замедлить шаг и остановиться, а затем и прислушаться к голосу одного из рассказчиков. «Контролеры вообще существа странные», — говорил чумазый старатель в дорогом и очень редком БЗК «Лебедь», чей необычной формы шлем с овальным прозрачным забралом во все лицо, выполненным из хитрого полимера, был способен выдержать попадание 9 миллиметровой пули с 3 метров. Такая конструкция дает хороший обзор по фронту, увеличивает радиус бокового зрения, что очень удобно. Сейчас старатель отстегнул шлем и баюкал на руках, положив его на колени и опираясь на макушку обеими сцепленными в замок кистями рук. Вроде больше их стало за последний год-два. А уж о том, как твари могут облик менять, до да глаза отвести, вы все хорошо знаете». Сколько раз уж так было, что они и людьми прикидывались, чтобы в старательский приют зайти водки выпить, да людей в карты обжулить. Вот совсем недавно случай был. Контролеры целой стаи зашли в бар и, ну, людям мозги выжигать. Легкий говорок, в котором сквозило недоверие, пробежал по рядам слушателей. И кто-то даже произнес сакраментальная «брехня». Но рассказчик и ухом не повел, продолжая говорить, не повышая голоса и не меняя напевной интонации сказителя. «Да правду вам говорю. Целых шесть мозгоедов зашли в старательский приют и делали ставки на тотализаторе, пока к ним не подошел один местный парень и не попросил одолжить ему бутылку с кетчупом. Видимо, контролером игра не поперла, вот один из них и злился на парня и слегка прижег ему мозги». Народ зашумел, видимо, все представили, каково это – зайти в кабак, чтобы выпить и расслабиться, а вместо этого получить выжженные мозги. Рассказчика принялись забрасывать вопросами. Тот охотно отвечал, и я понял, что мой поступок во время недавней стычки в старательском приюте не остался невоспетым. Только пьянчуга-барихун превратился в робкого трезвенника, а бутылка пива трансформировалась в кетчуп. Получился типичный образчик местного фольклора, где правда причудливо переплелась с вымыслом. Комментировать байку было глупо, да и светиться перед местными совершенно ни к чему. Я вынул ПДА и, сверившись с маршрутизатором, отправился к схрону, который не проверил на обратном пути. Путешествие предстояло не особенно опасное, поскольку окрестности деревни новичков регулярно патрулировались, а аномалии и не подходили к большим скоплениям людей так близко. Они предпочитали более вольготную свалку или ряд заброшенных ферм, и порушенных хуторов, разбросанных на северо-западные и северо-восточных окраинах Прикордония. Вопреки сложившимся стереотипам, большинство зверей, чуя человека, старались спрятаться или уйти, чтобы любой ценой не попасться на мушку какого-нибудь любителя пострелять. Иное дело люди, которые стремились именно ночью подстеречь припозднившихся соплеменников, чтобы облегчить им ношу, а часто убить просто из зудящего чувства превосходства, какое непременно возникает у любого отморозка, попавшего в место, где на первый взгляд нет никаких законов и правил. Но этих идиотов не следовало бояться, ибо век глупцов в таких местах, как зона отчуждения, чрезвычайно короток. Очень быстро беспредельщиков вылавливали либо военные, либо та группировка, на земле которой незадачливые предприниматели вздумали пастись. Ведь даже в хаосе существует некий порядок, пусть и без табличек и предупреждений, висящих на каждом углу. Прелесть хаоса именно в этом. Если ты не чувствуешь окружающего тебя мира, не желаешь понять его и приспособиться, рано или поздно мир явит свою волю, и тогда тебе за все воздастся сторицей. Я шел к схрону со стороны лесопосадок. Откуда меньше всего ожидают появления людей те, кто пасется возле чужой захоронки. Хотя на тайнике не висит записка «Ушел на обед, буду через час», Однако ловушки и сюрпризы выставят именно в направлении более интенсивного движения, прикрыв его как самое перспективное. Заходить с северо-запада было рискованно. Постройки находились большей частью на юге или северо-восточнее, а здесь лес был почти нормальным, с густым подлеском и зарослями сухого колючего кустарника. Поскольку уже стемнело, видимость упала до десятка метров и приходилось прикладывать двойные усилия, чтобы двигаться достаточно быстро, но при этом бесшумно. По старой привычке я носил не шлем, а шапку-душегубку и накидывал капюшон во время дождя. Однако сейчас отдал бы предпочтение старой доброй краске, чтобы чувствовать направление ветра всей поверхностью кожи головы. В лесу очень важно чувствовать, куда и с какой интенсивностью дует ветер, как быстро он разнесет твои запахи по округе, сообщая всем, кто имеет острое обоняние о приходе чужака. Волосы я никогда длиннее пары миллиметров не отпускаю, что не раз помогало увернуться от брошенного ножа или перенять движение обошедшего с тыла Скорохвата. Скорохват – прозвище бойцов подразделений антидиверсионного противодействия, чья специализация – силовой захват диверсантов для дальнейшего допроса. Такие бойцы отличаются выдающимися физическими данными, их сильные стороны – безоружный бой и маскировка. Броски холодного оружия – вообще спорное искусство. Мало того, что есть шанс промахнуться – или не рассчитать дистанцию броска, так можно запросто выдать свое местоположение и нарваться на автоматную очередь. Сам я никогда метанием не увлекался, находя эту дисциплину устаревшей, предпочитая выстрелы с бесшумки или выход на дистанцию прямого удара тем же ножом. Это более надежные варианты тихой работы. Во время движения по лесу в сумерках или ночью следует постоянно беречь глаза и ноги, чтобы не напороться на сучье или хитроумную растяжку. Помнится случай... Когда одни незадачливые спецы брезгливо отказывались от берцев, мотивируя это тем, что эта обувь слишком тяжелая, а они и в кроссовках нормально в лесу себя чувствуют. Надо ли говорить, что в первую же ночь двое крутых пропороли себе ступни, и группа выбыла из игры. Потом гонористы-спецы долго говорили про неправильный лес и подставы со стороны хозяев учений. Я тогда привел своих ребят подивиться на обделавшуюся спецуру, После этого случая всякое недовольство тяжестью копировки и обмунтированию моих подопечных как рукой сняло. Двигаясь раза в два медленнее, чем днем, я углубился в лесопосадку, стараясь идти зигзагом, постоянно проверяясь и слушая лес. Шума я особого не производил, берцы сейчас стали делать довольно хорошие, поэтому ступать получалось практически бесшумно, а подошвы из особо прочной резины вполне надежно защищали от всяких острых сучьев. Вспоминается знаменитый писатель-предатель, с восторгом описывающий преимущество специальных ботинок сшитой титановой проложкой. Мол, от осколков мин убережет такая обувка, да и вообще лучше нее ничего на свете нету. Писатели, видимо, ошибка не гоняли, поскольку в таких ботах, безусловно, очень удобно прыгать с парашютом. Они хорошо гасят удар, берегут от переломов голеностопа, но вот рейд по пересеченке – ад на земле. Нет, лучше обычных тактических берцев ничего не найти. Легкие и удобные, они являются своеобразным секретным оружием, если шаришься по буеракам недели напролет и нет никакой возможности нормально просушиться. Примерно через полчаса слева послышался негромкий отголосок разговора. Скорее всего, там была поляна, где некие граждане становились на ночь, не рискуя продвигаться дальше в темноте. Нормальное решение, не будем мешать. Не удалось пройти метров 15 от костра, где сидели трое старателей. Парни таращились в темноту, один нервно поглаживал приклад охотничьей вертикалки и что-то бормотал себе под нос. Судя по прикиду, парни были из какой-то мелкой группировки. Какие стихи наорганизовываются и распадаются в зоне каждый день. Видимо, ребята сходили в поиск и теперь припозднились из-за неправильно выбранного укрытия от волны. Не успели дойти до кордона засветло и остановились там, где, как им показалось, можно тихо пересидеть ночь, чтобы с рассветом рвануть на кордон с удвоенной скоростью. Сменив направление, я уже через час вышел к схрону и остановился, осматриваясь. По прямой до тайника было метров сто. Он располагался в склоне глубокого, заросшего колючим кустарником оврага. Что-то мешало подойти к схрону и просто взять свое. Была какая-то нотка беспокойства, вцарившей вокруг тишине. Но я не мог уловить направление угрозы. Словно некто, очень голодный, вышел на промысел, и ему совершенно не важно, кто окажется на его пути. Внимательно оглядев все вокруг и не заметив признаков засады, я подошел к месту, где находилась моя первая захоронка, и осмотрел его. Все на месте, только кустарник поломан кем-то невысоким и маленьким. Скорее всего, тушканчики резвились. Точнее, в такой теме не и не скажешь. Сняв подлянки, я вынул то, что было внутри. Продуктов тут я не оставлял, воды тоже, только пару контейнеров с артефактами, искомый набор шпионских фишек и два трофейных ствола в разобранном виде. Это были МП-5 и новенькие АК-74М, прихваченные у незадачливого бандоса, вышедшего на дело и забывшего снять оружие с предохранителя. Можно сказать, что оба трофея достались мне без боя, потому что устроенную бандитами засаду на шоссе я заметил издали и обойдя ловцов удачи с тыла, перебил затейников, а кроме оружия ничего ценного у них не оказалось. За рассуждениями мне удалось замаскировать люкс Хрона так же, как и при его обустройстве несколько месяцев назад. Рассовав груз под делением РД, я сменил направление и взял чуть восточнее, то есть сделал еще одну дугу, чтобы не возвращаться тем же путем, каким я пришел сюда. Поравнявшись с точкой, откуда были видны отблески костра припозднившихся старателей, я еще раз глянул в монокуляр. Просветленная оптика давала возможность увидеть нечто такое, что объяснило ту тревожность, что была буквально рассеяна в окружающем пространстве. Тройку старателей вычислила пара следопытов и уже сжимала клещи смертельного флангового охвата поляны с костром в центре. Не думая, что эта встреча была случайной, Скорее, кровохлебы пасли людей уже какое-то время. Теперь ясно ощущались мысли охотничьей двойки, обоих терзал жуткий голод, и только некий ритуал мешал им броситься на добычу немедленно и выпить троих бедолаг досуха. Мгновения до броска растянулись, как это обычно бывает, становясь похожими на столетия. Все звуки для меня исчезли, сознание заполнили мысли троих усталых и напуганных людей и всепоглощающий голод кровохлебов, терзающий сознание, подобно зубцам, вырываемого из раны охотничьего клинка. Мой побратим был абсолютно прав, когда говорил о следопытах, как о безмозглых животных. Ведомы инстинктами и поглощенные предвкушением скорой трапезы, они не замечали моего присутствия, всецело сосредоточившись на последнем рывке к добыче. Другое дело, что мне предстояло быстро решить, как действовать, пройти мимо или помочь людям. Симпатий к обеим сторонам я не испытывал, люди вызывали только раздражение, поскольку из-за своей глупости или жадности они не оставили в походном плане пара часов именно на случай, чтобы избежать вот такой опасной ночевки. Кровохлеба же были не более чем животными, и их мотивы были прямы и понятны. Вызывало недоумение только слепое желание насытиться. Обычно особи с такой мотивацией даже в дикой природе редко доживают до полувозрелого возраста. Кинув переводчик огня автомата на стрельбу с отсечкой, я прильнул к прицелу и, аккуратно выбрав люфт спускового крючка, дал очередь в голову отлично видного мне зверя, пока он не перешел в стелс-режим. Целился я точно в правую височную долю, которая была единственной уязвимой зоной у следопытов. Расстояние до цели было невелико, порядка 40 метров. Да и зверь встал очень удобно, его шишковатая голова отлично просматривала сквозь нижние ветки неплотно стоящих деревьев и редкий кустарник. Все три пули попали в цель, кровохлеб дернулся и, не издав ни звука, осил на землю, привалившись к основанию ствола старой, поросшей мхом пихты. Связь в группе была нарушена, и второй зверь немедленно атаковал старателей у костра. По-другому уравнять шансы у меня бы не вышло. Один из двух следопытов был вне зоны видимости. Я только чувствовал его голод, но не видел его самого. А теперь он был невидим, и в неровном свете костра метались три орущие тушки — Потом их стало две, и вот уже осталась одна. Зверь припер самого шустрого к стволу засохшего большого дуба, взял хрипящего человека за горло, оторвал ноги жертвы от земли Я снова вскинул коврушу и, прикинув место, где должны быть височные доли следопыта, дал очередь два выстрела. Тот даже не шелохнулся, но хватка ослабла, жертва кровохлеба сползла вниз по стволу дерева и хрипя завалилась на левый бок. Тем временем зверь стал местами видимым, Судя по всему, мне удалось его зацепить. Шари светящимися в рассеянном свете костра глазами, кровохлёб нашёл место, откуда я стрелял, и ринулся в атаку, быстро набирая скорость. Зверь шёл кривым зигзагом, постоянно меняя направление. Последнего из трёх старателей следопыт вообще за противника не считал. Разумно полагая, что эта добыча уже никуда не денется, он слепо кинулся на новую цель». Вспомнив наставление Побратима и найдя сознание серого, я сконцентрировался и, что есть силы, ударил мысли импульсом, выплеснув море страха и отчаяния прямо в сознании зверя. Кровохлеб будто бы налетел на невидимую стену и тонко взвизгнув волчком закрутился на месте. Паника и страх серого были настолько велики, что он лихорадочно мерцал, то входя, то выходя из состояния невидимости. Я продолжал посылать волны болевых ощущений, которые заставили зверя распластаться на земле и испустить долгий вой боли. Все его существо корчилось, подобно червю, на раскаленном камне, а когти уже полосовали собственную морду, сдирая с нее плоть. Поняв, что хищник раздавлен, я послал ему картинку с видом его самого, убегающего в сторону свалки. Резу вскочив, зверь, низко стелясь над землей, с огромной скоростью исчез в указанном направлении, ломая ветки и маленькие чахлые кусты подлеска. Сменив магазин и переведя автомат в режим свободной очереди, я, не торопясь, подошел к костру. Последний из оставшихся в живых человек лежал ничком на земле, поскуливая. Он был относительно цел. По крайней мере, кровью не истекал. Да и серьезных переломов я не нащупал. Парни било дрожь, начались судороги, а потом его вырвало. У него на поясе я нашел почти полную флягу, снял ее и, отвинтив крышку, понюхал. Водка. Приподняв ему голову, влил полфляги в судорожно хватающий воздух рот. Потом отошел на пять шагов и присел на корточки вне круга огня. Ну что, жив? Вопрос я задал обыденным тоном, чуть приглушив голос, надетой вновь маской. На самом деле человеку в таком состоянии трудно оценить свое состояние адекватно, однако спокойный тон в сочетании с обыденностью вопроса дает хороший терапевтический эффект. Говорить парень был еще не в силах, поскольку кровохлеб слишком сильно сдавил ему горло, Но на щеке вернулась краска, синюшность отступила. Мотая головой, он дал понять, что выживет. «Кореша на кордоне есть какие-нибудь?» Парень снова утвердительно затряс головой, потянулся к фляге и высосал ее содержимое досуха одним долгим глотком. «Собирайся, мне тоже на кордон надо. Провожу тебя. В темпе, шевелись». Старатель начал суетливо бегать по поляне, но застыл возле сидора одного из своих погибших товарищей. Видимо, там были контейнеры с собранным хабаром, И парень, уже начавший мысль рационально, понял, что не стоит показывать своему невольному спасителю, что они насобирали. Мне это стало надоедать, и, развернувшись, я стал удаляться от костра, поскольку разговаривать и возиться с уцелевшим идиотом желания совершенно не возникало. Поняв, что остается в одиночестве, старатель бросил свой рюкзак и, подхватив сидр погибшего товарища, бросился меня догонять. Мы шли молча. Мне говорить совсем не хотелось, А старатель был настолько потрясен пережитым, что даже не пытался со мной заговаривать. Он брел то и дело спотыкаясь, видимо, мешок был не из легких. Да и какие разговоры, когда на голос можно вполне легко словить пулю. И что, собственно, я мог сказать этому деятелю? Что жадничать опасно для жизни? Так он теперь это точно усвоил и, возможно, проживет достаточно долго, чтобы научиться правильно рассчитывать маршрут и время подхода к контрольным точкам а, может быть, просто свалит из зоны, постаравшись забыть то, что случилось. Сегодня мне удалось сыграть роль провидения, отсрочив одну смерть, хотя симпатии у меня люди, подобные спасенному старателю, не вызывают. Понял ли этот напуганный любитель наживы, что за его урок отдана самая высокая плата? Даже гадать не возьмусь. Зона отчуждения жестко учит разгильдяев и нерях вроде этого туриста – Для начала вроде дает выбраться из глубокой задницы, позволяет вынести оттуда кучу ценного барахла. Кажется, вот они, фарт и удача. Жадный лох уже строит в двухэтажный особняк и покупает массу предметов, сопутствующих успеху. К чертям осторожность, ведь судьба любит его. И вот он уже у костра обсуждает с приятелями-партнерами, что следует приобрести в первую очередь. Вдруг появляется пара голодных, злобных тварей, которые очень радуются при виде лоха и его друзей. И тут пришел бы конец всем троим неудачникам у костра. Не появись, невольный спаситель, в моем лице. Одному из троих выпал шанс. Однако как везунчик им распорядиться, черт его знает. Думаю, парень помучается недельку от бессонницы, и привычка полагаться на овось снова возьмет верх над опытом, за который так дорого уплачено. Линии вероятности услужливо мерцали бледно-зеленым узором, ни одной красной линии. Я зря тратил время и патроны, но не жалел о сделанном выборе. Если есть возможность дать кому-то шанс, то почему бы и нет? Вдалеке показались огни деревни Новичков, и я, доведя спасенного до первого часового на главной улице деревни, не прощаясь, направился в магазинчика Адессита. Дальнейшая судьба старателя была мне безразлична. Помещение магазина было прибрано, Следы запоя старательно уничтожены. Даже тяжкий дух перегара практически не ощущался. Оружейник стоял за конторкой. Только красные в прожилках лопнувших сосудов глаза да местами недобритая щетина на щеках напоминали о прошлом срыве Сита. Рядом под левой рукой стояла большая кружка с кофе, распространяясь той нелюбимый мной запах. Цверня поднял на меня взгляд и молча пригласил за прилавок. Там я, опять же, без лишних разговоров, передал ему маленький сноготь ноготь радиомаячок. «Хорошая вещь. Только вот зачем эти сложности, молодой человек?» А снова перешел на «вы», видимо, подчеркивая, что минутная слабость мне просто почудилась. «Я не люблю случайностей, Михаил Анатольевич. Маяк подтвердит, что передо мной именно тот, кто нужен. Ведь подойти и поздороваться за руку возможности уже не представится». Салим, безусловно, очень интересный человек, но история его жизни меня не интересует. Когда придет шлих? Оружейник что-то ковырял внутри берца сапожным шилом. Ваня придет через три часа, с ним никого не будет. После установленных серым порядков люди Борова имеют право заходить в деревню не более чем по одному и только на несколько часов. Нормально. А за Виадуком, я так понимаю, его будут ждать. Очень может быть. Ко мне он всегда приходил один». Дессит выжидательно глянул на меня. «Когда теперь снова зайдете? Когда возникнет необходимость? Не хочется беспокоить вас по пустякам, тем более что по каким-то непонятным для меня причинам моя визита становится вам неприятны. Цверня не скривился и издал некий шипящий звук, какой бывает, если выпускать воздух сквозь плотно сжатые зубы. «Винить вас за то, что совершил сам, глупо». Наоборот, то, что всегда идет не так, как прорицал этот проклятый камень, дает мне надежду. Может быть, все сложится не так плохо. Надежда — прекрасное чувство, Михаил Анатольевич. Не стоит предаваться отчаянию. Прощевайте, покуда. Глаза оружейнику я больше не смотрел, проверяя, как сигнал жучка проходит опознание с моим ПДА. Когда красная точка засветилась на экране, я, спрятав прибор слежения в карман, развернулся и вышел на воздух размышляя о плане предстоящей операции. Заморочка с жучком была необходима мне в качестве страховки при устранении Салима. Был один неприятный случай в моем прошлом, когда из-за отсутствия подтверждений нужная мишень не была устранена. Этот нехороший, чрезвычайно скользкий гражданин остался жив. В результате погибло много разных людей, гражданских и не совсем. Хотя стрелки божились, что разнесли ему череп, причем работая с двух точек, и вроде как ловить этому козлу было нечего, но застрелен был другой дух, причем совершенно неизвестный. Акция проводилась в условиях ограниченной видимости, а жертва ошибки просто очень сильно походила внешне на именинника. Именинник – жаргонное обозначение единичной цели, назначенной для ликвидации. В общем, съесть хотели кока, а схарчили кука. Антон перефразирует слова из песни Высоцкого, за что аборигены съели кука. «А все потому, что не было возможности поработать с группой обеспечения, нормально и вдумчиво подготовиться. План у меня сложился, как только стало ясно, кто будет мишенью на этот раз. Инфильтрацию я сразу отмел, как самый рискованный вариант, предпочитая работу издалека. Для этого у меня в группе есть, по крайней мере, один опытный стрелок, способный исполнить цель даже в одиночку». Но именно этого и нельзя было допустить. Салим, безусловно, важная фигура, но партию можно играть и с этим ферзем на доске. Другое дело, что, придерживая молодых, я невольно перераспределял нагрузку в группе и не в их пользу. Скоро настанет такой момент, когда мы с Нордом вынуждены будем доверить Андрону с Денисом исполнение еще более сложных задач. Поэтому я замыслил своего рода экзамен, собираясь выжать из молодых все соки, проверить, на что они годятся» если придется вдруг действовать автономно. Лучшего случая для проверки было не найти. Само собой, следовало их подстраховать, но только лишь на начальном этапе. Все должно было пройти и быть исполнено ими самостоятельно. Пусть парни почувствуют, что именно они играют первые роли, и только от их умений зависит успех акции. На высотах мы установим пару РПГ с дистанционным устройством пуска гранат. Для этой цели идеально подходили вампиры, а пусковые устройства уже давно применялись совокупно с РПГ при дорожных засадах, поэтому схема была надежной, хотя в новых модификациях добавилось электронное пусковое устройство взамен старого на пороховой основе, очень сильно зависевшего от перепада температуры. Само приспособление было небольшим, сошки и насадка пускового устройства добавляют к весу РПГ около полутора килограммов. Антон имеет в виду пусковое устройство противотанковой мины ТМ-73, собранной на базе РПГ-18 «Муха». Данное изделие имело ряд проблем при использовании, поэтому широко не применялось. В настоящее время снято с производства. Гранаты пойдут к цели метров с 200, а сигнал будет поддаваться по радиоканалу. Денис возьмёт трофейную юаровскую антиснайперку и сработает первым номером примерно с километровой дистанции – а «Андрон» следом пустит в дело гранатометный комплекс дистанционно, заметая следы выстрела снайпера. Плюс будет железной гарантии того, что Салим действительно отправился к своему Аллаху. Да и шума все это наделает столько, что в суматохе исполнители смогут спокойно уйти. Маячок покажет нам, что сработали мы именно Салима, в чей модный ботинок Адесит его присобачил. Путь на базу Альфы мне показался просто приятной прогулкой. Ночь стала уже настолько темна, что пришлось бросить на глаза ноктовизор. Свалку я прошел без всяких проблем, а когда рассвело, задержался у лагеря беса, понаблюдав за суетой на стоянке брошенной техники. Не без удовольствия отметил, что вольняк там уже не было, они снова предпочитали пережидать на сортировке. Бес же в открытую закорешился с блатными, вот их-то на стоянке толпилось изрядное количество. Самого славу я увидел возле шлагбаума на въезде в лагерь, Вождь новоявленной группировки стоял в расслабленной позе. МП-5 висел на шее параллельно земле. Бес сложил руки поверх оружия и что-то степенно говорил человеку в длинном брезентовом плаще. На правом рукаве плаща незнакомца был нашит зеленый треугольник с кругом внутри. Это был представитель вольного братства торговцев. Видимо, бес стал настолько значительной фигурой, что даже маркеттанты, народ своенравный и довольно резкий, стали говорить с ним на равных. Упустить такую возможность будет жаль. Я глянул в монокуляр, измерил расстояние до цели. Получалось, что до беса с его собеседником 130 метров. Другого случая подвести баланс и отблагодарить Славу за сопровождение меня и Даши может и не представиться. Я подтянул к себе коврушу и перевел автомат в режим одиночного огня. Очердью стрелять было бессмысленно, поскольку расстояние и характер цели предполагали поражение серии максимум из двух выстрелов. Затем выставил поправку на расстояние, бывший уже предельным для прямого выстрела из автомата. Ствол практически не дышал. Я замер, сосредоточившись на дыхании. Бес продолжал трындеть с торговцем о каких-то своих делах, иногда чуть разводя руками, но не теряя степенности, от которой его прямо-таки распирало. Дождавшись, когда пеший патруль уйдет, я взял еще поправку на ветер, задержал дыхание, выбрал люфт и на выдохе провел двойку в голову. Автомат даже не шелохнулся, посылая пулю за пулей в цель. Правильный хват и хорошие характеристики оружия вновь сыграли свою положительную роль. Над левой бровью беса, ближе к центру лба, но совсем рядом, появились два почти сливающихся аккуратных отверстия. С другой стороны головы вырвало небольшой кусок затылочной кости и брызнули мозги пополам с кровью. Торговец мгновенно метнулся вправо, перекатом уходя под прикрытие ржавого остова поливальной машины. Пару минут было тихо, и я стал медленно отползать назад, потеряв стоянку из виду. Потом началось все как обычно. Крики, стрельба. Скоро начнут искать, но я залег на восточном склоне мусорной горы, буквально светившейся от радиации. Предварительно я раскатал запасной коврик и расстелил тонкую полиэтиленовую пленку, на которую лег. Черный синтетический материал на короткое время не даст пристать радиоактивной грязи к моему комбезу. Лежал я на склоне минут двадцать. Дар, купе с абсорбентами вкладышей комбеза, компенсировал дозу излучения, поэтому вроде как все было в норме. Теперь предстояло выяснить, насколько чисто получится уйти от погони, хотя я не склонен был переоценивать способности того сброда, который прибился к группировке покойного на небеса. Скорее всего, дальше без системной беготни дело не продвинется. Да искать в горячей зоне меня начнут не сразу, а только когда наведут шороху по окрестностям и ничего не найдут. Пленку и коврик я аккуратно скатал и отточил за груду бесформенного железного лома, а затем заныкал в подходящую щель. Более никаких следов моего пребывания на позиции не осталось, а гильза в здешних местах – штука совершенно обычная, патрон тоже был неэксклюзивным, поэтому можно было не беспокоиться по поводу приезда криминалистов и трассологов. Оставшиеся без хозяина клановцы долгое время будут заняты совсем другими делами, грызня среди них предстоит нешуточная. Когда тусклый свет начал завладевать землей, заступая на свое недолгое дежурство, я уже был далеко. Стрельба еще долго провожала меня эхом, пока я не отошел километров на десять.